корт не как будто понимал, что в часах его жизни сыплются последние песчинки. Он много думал о смерти и обо всем, что с нею связано. Он послал в город за мастером-каменщиком и показал ему рисунок своего надгробия. «Я понимаю, что вы хотите, милорд». Седой каменщик посерел от каменной пыли, въевшейся в поры его кожи. «Конечно, Джон», — ответил Хелл. Этот человек был настоящим художником с резцом и молотом. Он изготовил саркофаги для отца Хэлла и всех его жен. И он же по праву должен был сделать то же самое для хозяина Хайуэлда. Затем Хэлл договорился, чтобы в последний путь его отца проводил епископ. Тело отца наконец-то успокоится в саркофаге, который каменщик Джон изготовил почти 20 лет назад. Церковь заполнили члены семьи Хэлла и те, кто знал сэра Фрэнсиса Кортни, слуги и работники из поместья в своем лучшем платье заполнили задние ряды и весь церковный двор. Хэлл сидел в проходе, в особом кресле, которое приспособили для него плотники из поместья, с высокими боками, позволявшими ему сидеть, и четырьмя ручками по углам, взявшись за которые слуги переносили кресло. Остальные члены семьи Кортни сидели в первом ряду. Собралось свыше десятка двоюродных братьев, дядюшек и тетушек и других родственников. Уильям сидел рядом с отцом, Элис рядом с мужем. Она появилась на людях впервые с той ночи, когда Том пытался силой проникнуть в спальню брата. Она была в черном траурном платье, черная вуаль скрывала лицо. Но когда Элис чуть приподняла вуаль, чтобы вытереть глаза, Том поддался вперед и увидел, что половина лица у нее распухла, на щеке шрам покрытый черным струпом, а синяк на щеке посветлел и приобрел пурпурно-зеленый цвет. Элис почувствовала взгляд Тома и торопливо опустила вуаль. По другую сторону прохода сидели почетные гости, четыре рыцаря Ордена Святого Георгия и Священного Грааля. Николас Чарльз и Освальд Хайт вместе приехали из Лондона. Отец Элис, Дон Гренвилл, граф Эксетерский, вместе с младшим братом Артуром приехали верхом из своих владений, которые примыкали к Хайуэлду. После церемонии собрались в большом доме на поминки. Семья и почетные гости ели в большом обеденном зале, а для простолюдинов во дворе поставили раскладные столы на козлах. Хелл был таким щедрым хозяином, погреба Хайуэлда такими обильными, что еще до полудня оба пэра Британии вынуждены были удалиться в свои комнаты для отдыха. Епископа так отягощали его обязанности священнослужителя и отличный колорет, что двоим слугам пришлось помогать ему подняться по лестнице. На площадках епископ останавливался и благословлял стоявших во дворе свидетелей этого восхождения. Кутилы во дворе, насладившись бесплатным пенным сидром, разбрелись по живым изгородям и стогам, чтобы отдохнуть и с другими, менее благопристойными целями. К храпу пьяных примешивались шуршания сена, смешки и счастливые возгласы молодых пар, нашедших себе другое занятие. В сумерках четверо рыцарей ордена, в разной степени отдохнувшие после поминок, вышли из своих комнат и сели в поджидавшие их кареты. Небольшая кавалькада покинула дом, и вслед за Хелом и Томом, ехавшими в первой карете, направилась вверх по холму в церковь. Церемониал ордена проводили в склепе на полу уже была выложена мозаичная пятиконечная звезда в ее центре поставили три бронзовых котла с древними элементами огнем землей и водой пламя жаровни плясало на каменных стенах и отбрасывало необычные тени в углы за рядами каменных саркофагов кресло хла стояло на готове у входа в часовню как только он сел в него братья рыцари понесли его вниз по ступеням в склеп и поставили в центре пятиугольника в окружении трех котлов. Том в простом белом одеянии, новообращенного в одиночестве ждал в проходе церкви наверху. Молясь перед алтарем, освященным факелами, факелы были укреплены в бронзовых держателях на стенах. Из склепа к Тому доносились негромкие голоса рыцарей, открывавших ложу первой степени посвящения. Потом на каменных ступенях послышались тяжелые шаги. Это граф Экситерский, поручитель Тома, пришел за ним. Потом вслед за ним спустился по лестнице туда, где в священном круге ждали остальные рыцари. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, кто вступает в лужу ордена Святого Георгия и Священного Грааля?» – спросил Хел прерывисто, как человек только что едва не утонувший. – Новообращенный, представляется для причащения тайнам храма. – Входи, ценой опасности для твоей вечной жизни пригласил отец. Мягкий тон Хелла сделал предупреждение еще более значительным. Том встал и переступил через мозаичную мраморную полосу, обозначавшую границу мистического круга. Он не ожидал ничего необычного, но вдруг содрогнулся, как будто враг пометил его могилу, вонзив в нее меч. «Кто поручитель новообращенного?» — тем же прерывистым голосом спросил Хелл заговорил граф Экситерский. «Я!» Хелл снова поглядел на сына и мысленно перенесся на холм в дикой свирепой земле за экватором, где много лет назад сам дал эту же клятву. Он посмотрел мимо кольца на каменный саркофаг, в котором наконец упокоилось тело его отца, и почти мечтательно улыбнулся, думая о преемственности, о волшебной цепи рыцарства, которая связывает одно поколение с другим. Том встал на колени, и рыцари окружили его. Они возложили одну руку на его склоненную голову, другую на рукоять Нептуновой шпаги. — Томас Кортни, приветствуем тебя в обществе Грааля и принимаем тебя братом в храм ордена Святого Георгия и Священного Грааля. Они поставили Тома на ноги и один за другим обняли его. Это была часть древнего ритуала, но когда том Тома отец, он отошел от застывшей в веках формы. Он вложил в руки том рукоять шпаги и сжал на ней его пальцы. «Отныне она твоя, мой сын, влади ею храбро и честно». Том знал, эта прекрасная шпага – самое дорогое, что есть у отца, и не мог найти слов благодарности, только посмотрел в глаза Хэллу и увидел, что отец понял молчаливую клятву любви и долга, которую сын старался ему принести.